Глава 15. В небольшой комнате, более напоминающей куб изнутри, было светло и на удивление спокойно. Все четыре стены, пол и потолок у этого помещения оказались белого матового цвета, и именно от них исходило мягкое свечение. Энергетический фон здесь кардинально отличался от фона в бойлерной, в которой они только что находились. Парни словно бы попали на другую планету, на которой все процессы удивительным образом развиваются по совершенно иным законам мироздания. Артем стоял возле дальней стены и продолжал отмахиваться от черных рук, которые его так внезапно схватили и повлекли за собой, но которых уже не было. Обернувшись и увидев рядом с собой Димку, Он тут же успокоился и перестал бессознательно махать по воздуху своими руками. «Как ты?» – спросил Димка, глядя в упор на Артема. «Теперь нормально», – ответил тот, и это было действительно так. «Это хорошо. Меня напугали эти чертовы руки». Артем поежился, втягивая голову в плечи, и добавил. «Гадость какая!» от них исходил жуткий холод, который пробирал до самой души забей нет их больше уверенно произнес димка они эти руки и тебя сюда затащили поинтересовался артем с головы до пята кинув димку взглядом нет так ты чего сам сюда прыгнул следом за мной димка пожал плечами едва улыбнувшись ты настоящий друг уважительно произнес Артем, утвердительно кивая головой. «В этом нет ничего такого особенного», заверил Димка, оглядываясь по сторонам. «Нам сейчас стоит подумать о том, как отсюда теперь выбраться. Хотя, честно говоря, мне также хочется понять, зачем мы с тобой здесь оказались. Какой во всем этом смысл?» Внутри этого идеального куба не было даже намека на дверь или окно. Все его шесть граней были девственно ровными и идеально махрово-белого цвета. Как говорится, муха не сидела. «Нам ли с тобой об этом горевать?» — взбодрился Артем, направившись уверенной походкой в сторону предполагаемого выхода. «Мы же с тобой...» — ударившись с размаху о невидимую преграду, которая находилась на небольшом расстоянии за белой стеной, Артем отлетел назад и приземлился на пол, на пятую точку. Помотав головой, он посмотрел на Димку, который, в свою очередь, ехидно поинтересовался. «Что-то пошло не так?» «Что-то пошло не так», — задумчиво повторил Артем, поднимаясь на ноги. «Что-то мне подсказывает, что мы с тобой оказались внутри энергетического портала, и все здесь совсем не так, как может показаться на первый взгляд. Просто так выйти отсюда у нас с тобой не получится». Мы должны что-то изначально сделать для этого. О чем это ты? непонимающе спросил Артем, осторожно тыкая пальцем в боковую стену. Сквозь нее он также не смог не то что пройти, а просто даже пропихнуть свой палец. Уж больно здесь все какое-то правильное и оттого слащаво приторное, задумчиво произнес Димка. Не настоящее все какое-то что ли. Тут ты прав на все сто процентов поддержал Артем. «Сама преграда находится внутри этой стены, и знаешь, все это мне напоминает ту невидимую стену, которая окружает всю зону отчуждения». «Помню, ты мне говорил тогда о ней». Димка сам потрогал стену рукой. «Что же тогда у нас получается? Этот портал — такое же порождение зоны отчуждения, как и та самая стена? Может, это способ выйти из зоны?» «Ты хочешь сказать...» — Артем подошел к Димке. «Что зона сама нас сюда затащила, чтобы потом выкинуть прочь за свои пределы? В чем тут смысл?» «Глупость какая-то», — согласился Димка, растирая лоб ладонью. «Я сам все это прекрасно понимаю, но не могу найти правильный ответ. Эти идеальные формы и белый цвет стен просто сводят меня с ума. Все это ложь, так не бывает, так не должно быть». «Настоящий мир таким не может быть. Зачем весь этот обман?» «Так в чем же проблема?» — внезапная мысль осенила Артема. «Просто прикажи. Ты же можешь это сделать. Хватит уже лжи и этих непонятных игр. Пусть покажут нам все таким, какое оно есть на самом деле». «А ты ведь, черт возьми, прав, Артем», — поддержал напарника Димка, собираясь с мыслями. «У тебя получится, не сомневайся», — заверил Артем. «Кто бы ты ни был», — громогласно произнес Димка. «Покажи нам все таким, какое оно есть на самом деле. Я готов взять всю ответственность за эту информацию на себя». Артем невольно на миг зажмурился, почувствовав всем своим телом резкие изменения в ощущениях. Белый спокойный свет сперва еле заметно моргнул, после чего полностью погас. Затем Артем также всем телом почувствовал сильный сквозняк от того, что стены, пол и потолок разом разлетелись в разные стороны, оставив их двоих висеть где-то между полной пустотой и такой же непостижимо бездонной неопределенностью. Широко раскрытыми глазами Димка смотрел с тревогой на своего напарника и думал о том, что вновь обрек этого парня на очередные испытания, сам того не желая. Себя же ему жалко не было, ведь он, как сказал когда-то Артем, сильный и может выдержать абсолютно все, что преподнесет судьба. Судьба не заставила себя долго ждать, внезапно озарив все вокруг красным светом с яркими всполохами. Затем прямо перед ними само собой появилась массивная и полностью заржавевшая от времени дверь. Она распахнулась со страшным скрипом, представляя взору парней бойлерную, в которую они пришли совсем недавно, по собственному желанию, в поисках ответов на свои вопросы. Жуткий и до этого интерьер бойлерной был вполне узнаваемым с той лишь разницей, что все вокруг стало красного цвета на черном фоне, и на полу вместо одежды пожарников лежали их истерзанные радиации тела. Они все еще были живы, несмотря на страшные увечья. Димка содрогнулся от увиденного всем телом, осознавая одну простую вещь. Все это неизбежно, и ему, несмотря ни на что, придется через все это пройти. Все это он уже видел тогда, когда парил над подоконником окна в своей квартире. Тогда, когда сдался, но после пообещал себе, что больше это с ним не повторится никогда. Правда, теперь во всем этом нахождении он отчетливо ощущал колоссальную разницу, и именно в том, что теперь он здесь не чувствовал себя заблудшей душой. Теперь он чувствовал себя здесь полноценным хозяином, тем, кто непосредственно способен влиять на ситуацию и управлять ею по своему усмотрению. Объяснить эту уверенность он не мог, как, впрочем, и не хотел, не видя в этом никакого смысла. Посмотрев на испуганного Артема, он спокойным голосом произнес «Все, как ты и хотел, друг, только правда и ни единого грамма лжи. Добро пожаловать в мир заблудших душ». «Как-то не так я себе представлял этот мир», — неуверенно признался Артем. «А вышло так». «Не мы выбираем место, а место выбирает нас», уверенно произнес Димка, делая шаг через порог железной двери. «Помнишь те фотографии на импровизированном столе под окнами квартиры?» «Помню. Ты хочешь сказать, что это те самые души, которые они просят нас найти?» «Именно так», — утвердительно ответил Димка, стоя уже в бойлерной. Артем, не желая искушать судьбу, поспешил следом за своим напарником, преодолевая вполне естественный страх. Видел он за свои годы скитания в облике привидения немало, но это все куда более походило на то, что они спустились в саму преисподнюю, без видимых на то причин. Одно дело мнить себя героем, разглагольствуя о спасении заблудших душ, и совершенно другое занятие – стоять прямо здесь и сейчас среди всего этого беспредела. Такое и врагу не каждому пожелаешь в приступе гнева и отчаяния. «У них же и лиц толком нет», — заметил Артем, перешагивая через шевелящееся тело. «Как их с фотографиями-то сравнивать?» «Разберемся», — махнул рукой Димка, выходя из бойлерной в коридор. «Раньше мне было страшно ходить под разрушенным реактором, но теперь, по сравнению с этим местом...» «Мне это уже не кажется чем-то сверхъестественным и ужасным. Там просто много разрушений и радиации. А еще там есть эти... всадники», — укоризненно произнес Артем и тут же добавил, «чтобы им пусто было. Всадники как всадники, и на них управу найдем. Тебе хорошо говорить об этом. Ты вон как рукой стрелять умеешь, а мне чего прикажешь с рогаткой против них делать?» «Ну, во-первых, Димка остановился и повернулся к напарнику. Я тебя туда не возьму, когда пойду в очередной раз искать Степана». Димка сделал небольшую паузу, обдумывая дальнейшие действия. «А во-вторых, чего?» — спросил Артем. «Во-вторых?» — переспросил Димка, почесывая затылок. «А во-вторых, ты мне на подстраховке нужен возле реактора, как в прошлый раз». «Ладно, уговорил», — согласился Артем и поинтересовался. «Куда идем-то?» «Появилась тут у меня одна мысль», — поделился своими планами Димка. «Проверить кое-что нужно по этому поводу, раз уж мы тут с тобой оказались». «Чего проверить?» Возле закрытой двери в грузовой лифт на каталке лежало мужское тело. Почувствовав приближение парней, оно попыталось протянуть к ним свою костлявую руку. Проходя мимо него, Артем посторонился, не желая, чтобы его вновь трогали чужие руки. «Я вот тут подумал», — сказал Димка, не обращая ни на что внимания. «А что, если эти души сами также ищут способ отсюда выбраться? Не все, конечно же. Должна же в этом всем быть какая-то система». «Я бы сам до такого не додумался», — признался Артем, стараясь не отставать от Димки. «Вон этот точно помощи просит». «Только как их отсюда вытаскивать-то?» «Вот и я об этом подумал». Димка резко остановился. «Здесь не может быть все так просто. Всегда есть какой-то подвох. Кто-то должен охранять это место и следить здесь за порядком». «Совсем как мы с тобой в Припяти, что ли?» спросил Артем, резко остановившись и чуть не упершись по инерции носом в своего напарника. «Вроде того», задумчиво произнес Димка. Спустя несколько секунд он просто исчез, оставив Артема одного и в полном недоумении. Как говорится, и место, и время, подходящее для подобного поступка. А потом еще и спрашивают, «А чего это у тебя глаз дергается и руки дрожат?» Появился Димка так же внезапно, как и исчез. Окинув взглядом Артема, он спокойным голосом произнес, «Соскучиться по мне не успел? Ладно, извини». «Это случайно вышло, сам не ожидал». «Мне, наверное, стоит на будущее привыкнуть к чему-то подобному», несколько жалостливо произнес Артем. «Я, конечно, не трус, но делать с этим что-то мне нужно. Я совершенно случайно перенесся в свою квартиру, просто подумал об этом, и оно случилось, сам в шоке. Получается, что в этом мире действуют несколько иные правила. Мне совершенно не хотелось топать ногами до дома». И я представил себе, что уже нахожусь там. «Ничего себе!» — удивленно протянул Артем. «А у меня так получится?» «Не знаю. Попробуй. Просто представь себе, что ты находишься в моей квартире, например, на кухне». «Лучше в комнате», — поправился Артем, закрывая глаза. После того, как он предпринял несколько попыток, прилагая к этому неимоверные усилия, закончилось все это ничем. Как Артем стоял в подвале больницы возле Димки, так там и остался стоять. Перебирая в голове все возможные варианты своих неудач, он сделал очередное предположение. «Твоя квартира защищена магией, поэтому я и не могу в нее переместиться. Давай я попробую представить себе что-нибудь другое». «Нет уж», — прервал его Димка, — «где я потом тебя искать стану по всей зоне?» К тому же мы понятия не имеем толком, где оказались. Мало ли тут всякого рода сюрпризов обнаружится еще. Лучше я сам попробую тебя переместить вместе с собой». «Ты, как всегда, прав», — согласился Артем, пододвигаясь поближе к напарнику. Положив свою руку на плечо Артема, Димка вновь представил себе, как переносится в свою квартиру, но теперь уже вместе со своим напарником. «Чудо свершилось без каких-либо усилий, и они оба оказались там, где и планировали». «Ты прямо чародей какой-то», — с восхищением произнес Артем и добавил. «А мне начинает здесь нравиться, несмотря на все остальные подробности». «Со временем можно ко всему привыкнуть», — уверенно заверил Димка, оглядываясь по сторонам. «Все было как обычно, но не совсем». В этом параллельном мире все действительно жило и развивалось по несколько иным правилам. На полу в комнате лежали осколки молочной бутылки и фарфоровой тарелки. «А где окно-то?» – удивленно спросил Артем, показывая рукой в сторону улицы. «Кто это так стенуто выломал тебе?» «Это я сам», – пояснил Димка, присаживаясь на кресло. «Помнишь, я тебе про щенка рассказывал, которого кормил, и потом он рассыпался в прах?» «Помню. Грустная история». «Так вот, я тогда сильно расстроился после этого и немного психанул. Вот результат». «Странно, что на нашем обычном уровне этого нет», — удивился Артем, аккуратно подходя ближе к краю и заглядывая на улицу. «Зато теперь хорошо видно тех, кто стоит возле подъезда». На обычном уровне заблудших душ, к счастью, нет, подметил Димка, закидывая ногу на ногу. Пусть все так и останется. Интересно, а ты смог бы в нашем уровне так стену вынести? Говорю же тебе, Димка повысил голос. Это было случайно, я не сдержался. Я тогда вообще мало чего еще понимал. Чего ты шумишь? Артем подошел к дивану и сел на него. Понял я все. «Тебе самому-то не интересно было бы узнать обо всех своих возможностях?» «Узнавал уже», — отмахнулся Димка, качая головой. «Хватило впечатлений, когда того начальника охраны разорвало надвое. Так себе удовольствие». «А черного всадника не жалко тебе было?» «Нет, его не жалко. Да и не факт, что он опять потом не материализовался обратно». «Нет уж», — воспротивился Артем. «Умер, так умер. Мне приятнее думать о том, что их стало на одного меньше. Может, их там без счета?» — предположил Димка. «Какая тогда разница, что одним меньше стало?» «А я слышал когда-то о том, что их всего четыре должно быть. Так ты про этих всадников?» — Димка заерзал немного на кресле. «Всадников апокалипсиса всего четыре было по преданиям». И все они были разного цвета, а не как эти все одинаковые. Мало ли чего там написали в преданиях. Сами, небось, никогда ничего не видели, даром, что и писать только научились. Откуда им знать, как все на самом деле? «Тоже верно», — согласился Димка. «Скорее всего, что те, кто их действительно своими глазами видел, написать ни о чем уже не смог бы сам. А может, они тоже были, как и мы с тобой, привидениями?» предположил Артем, хитро поглядывая на напарника. «Даже и не мечтай!» — отрезал Димка. «Я книжки писать не буду. Не мое это. Не мое это и точка!» «А жаль!» — вздохнул Артем. «Мир лишится бесценной информации. Подумай, может, потом и решишься?» «Отстань!» — Димка встал с кресла. «Что ты мне голову тут морочишь? Я ведь одну свою догадку проверить хотел». Какую догадку? «Помнишь стол с фотографиями и дарами жителей Припяти?» «Помню». Артем встал с дивана и подошел к дыре вместо наружной стены. «Так вот джон и сейчас там стоит». «Это хорошо, что он там стоит», — оживился Димка. «Это уже наполовину подтверждает мою догадку о том, что души сами ищут способ выбраться отсюда». Димка также подошел к краю и посмотрел на улицу. Возле стола стояла истерзанная душа напротив одной из фотографий. «Ты думаешь, она там не случайно стоит?» спросил Артем. «Думаю, что не случайно, но это нужно проверить. Хочешь переместиться туда вместе со мной?» «Нет», — отказался Артем. «Я лучше пешком по лестнице пробегусь, ноги немного разомну, а то на этом уровне как-то немного тягостно и неуютно становится». «Хорошо», — «Жду тебя внизу». Димка представил себе, что стоит возле стола на улице, и тут же там оказался. Обернувшись, он посмотрел наверх на окна своей квартиры. Стена была выломана, а ее обломки лежали внизу возле подъезда на бывшем газоне. Все в этом мире заблудших душ было так же реалистично, как и в обычном мире, и строить каких-либо иллюзий о безопасности не стоило. В конце концов, эти обломки бетонной стены вполне могли упасть кому-то на голову, но вроде под ними никого не было видно. Внезапно Димка почувствовал чужое неприятное дыхание возле себя. Истерзанная душа теперь повернулась к нему и смотрела своими пустыми глазницами прямо Димке в глаза. Чувство не самое приятное, либо просто непривычное от того, что случилось впервые. Как бы там ни было, а мурашки по телу пробежали. Димка посмотрел на фотографию в траурной рамке, напротив которой стояла эта душа. Затем он посмотрел на истерзанное лицо самой заблудшей души. Сказать определенно было сложно, но некоторые портретные сходства, однако, уловить было возможно. Душа продолжала молча смотреть на Димку, явно чего-то от него ожидая. Не придумав ничего лучше, он протянул руку, желая прикоснуться к ее руке. В какой-то момент ему показалось, что можно просто перенести ее в свой мир, и все тогда решится само собой. Душа обретет свободу, а ее живые родственники получат то, чего так долго желали. Повисшую тишину внезапно разорвал взволнованный голос Артема, выходящего из подъезда. «Димка, обернись!» Резко обернувшись, Димка увидел у себя за спиной всего в нескольких шагах большого огненного пса. Ростом он был до Димкиного плеча и выглядел совсем недружелюбно. С его оскаленных клыков медленно стекали и капали на землю расплавленные капли, прожигая все на своем пути и остачая после едки дым.